Кобо Абе. Посланец. Прочитаны благодаря поддержке слушателей Пафин Кафе на Бусти и Патреоне. Ссылки в описании. Тридцать два посланца прибыли с секретной миссией, но убедить никого не смогли, и их погнали, издеваясь на кладбище холода и безумия. Их песня. В комнате отдыха, где плавал слабый запах уборной, сонно посапывал Дзюмпай Нара, ожидая начала своей лекции, утопив нижнюю часть тела в диване с продавленными пружинами и выпрямив верхнюю. На самом же деле он не спал. Поза его говорила об усилиях, продиктованных современным рационализмом, использовать любую свободную минуту для отдыха. Но в глубине души он бушевал, истинно в зубы с трудом сдерживал гнев. Сегодня ему явно не везло. Кинофильм, который должен был демонстрироваться до его лекции, из-за того, что его вовремя не привезли, опоздал на 20 минут. До да к тому же ещё во время демонстрации сломался аппарат, и сеанс продлился лишних 25 минут, так что в общей сложности 45 минут ушло впустую. И уж если такое случилось, нечего ему было вылезать со своей лекцией. Культурная организация Устроительница его лекции, судя хотя бы по её названию Надежда, выглядела вполне дилетанской. И он, чтобы преподать ей урок и вместе с тем продемонстрировать сколь серьёзны гражданские чувства, являющиеся его визитной карточкой, прежде всего заявил о сумме, которую он требует, и не дав устроителям опомниться, продолжал наступление. Что главное на лекции? Сама лекция или кинофильм? И когда ему ответили, естественно, лекции, Сурово заявил: "В таком случае нужно изменить программу, и главное, собственную лекцию передвинуть в конец, ибо начинают обычно с более лёгкого". Возможно, найдутся люди, которым это всё равно, но если человек хочет произвести на других впечатление, то хотя бы на это не следует жалеть сил. Потом он спросил о характере аудитории, и когда ему сказали, что большинство студенты, предложил прислать буклет, а лекторе, подходящий именно для такой аудитории. Кто может знать о нём лучше, чем он сам? И обещал заранее выслать его по почте, а если будут вопросы, можно связаться с ним хоть по телефону. Ну что вы, что вы, не стоит благодарности, рассчитывая на разные аудитории, он подготовил 5 видов буклетов. Однако на такое проявление его гражданского духа собеседники ответили вполне антигражданственно. Разве не было для него естественным рассчитывать, что они скажут ему, поскольку произошло такое: мы увеличим оплату на сумму, причитающуюся вам за 45 минут. Он бы, разумеется, отказался, ему необходимо было нечто духовное, а не материальное, и они остались бы довольны друг другом. А так он оказался в ужасном положении, хоть плачь. Ну ладно, Постараемся второй раз не поддаться трогательным заверениям у строителей, которые всегда звучат более чем искренне. Однако этими попусту потраченными 45 минутами дело не ограничилось. Даже само содержание подготовленного им буклета было ему неприятно. Честно говоря, он никогда особенно не любил студентов, в последнее время они утратили уважение к интеллекту и всех и каждого связывают с политикой. Ползают по земле точно жабы, а воспарить мыслью такое им даже на ум не приходит. Чтобы переварить таких людей, нужно слегка приправить их юмором», — подумал он, и, подготавливая буклет, проявил всю свою изобретательность. Буклет был составлен в таком тоне. «Дюмпэй Нара-сэнсэй» — безусловно известен 70% студентов, не входящих в руководство студенческим движением. Его передовые статьи постоянно печатаются в газете «Эс». Его знают как личность, выдающуюся в кругах, занимающихся проблемами нашей цивилизации. Правда, этот буклет, по сравнению с теми, которые он делал для служащих фирм, особым успехом не пользовался, и он подумал, было не отпечатать ли новый. Но ему притило проявлять предусмотрительность к студентам, и он оставил буклет без изменений. Лишь сверху на белом поле, свободном от текста, приписал от руки: "Тема сегодняшней лекции: Будущее космической эры". Эта проблема привлекает пристальное внимание всех журналистов, и мы хотим представить вам Дзюмпея Нару-сенсея, который остротой постановки вопроса заткнет за пояс любого ученого-специалиста в данной области». И послал буклет устроителям. Прочитав эту фразу, студенты, конечно, состроят кислую мину, мол, подобное чувство превосходства недостойно серьезного человека. Если же идя у них на поводу ограничиться небрежным поклоном, этим уж точно обманешь ожидания слушателей. Так не бывает, чтобы товар в плохой упаковке имел лучший сбыт. Больше всего на свете он терпеть не мог всякого рода обсуждения и дискуссий. Так верно, а так неверно, подобное мнение носит субъективный характер. И если при этом нет уважения к мнению друг друга, от демократии не останется и следа. Излишний критицизм способен породить нигилизм, граничащий с пустой браватой. Эта мысль позволяла ему не обращать ни малейшего внимания на то, что думают оппоненты, и, увидев растерянные лица юных строителей его лекций, он им всё и высказал. Именно благодаря тому, что буклет был в меру живой и содержал вполне уместный тонкий юмор, под стать ему должна быть и лекция. Предельно яркая Ведь перед ним будут раздосадованные слушатели, которых заставили напрасно прождать 45 минут, да к тому же еще, чтобы спасти положение, им показывают какую-то короткометражную кинокомедию «Поиски нового мира» и дурацкий документальный фильм. Ну а скорее всего не успеет ведущий с трясущимися руками взобраться на трибуну, как все разбегутся, и он окажется перед враждебной, сократившейся наполовину аудиторией и будет читать, запинаясь по бумажке. Да, это ясно как божий день. 70% студентов, не входящих в руководство студенческим движением, передовые статьи постоянно печатаются в газете «Эс», выдающаяся личность в кругах, занимающихся проблемами нашей цивилизации. Привлекает пристальное внимание всех журналистов, острая постановка вопроса. Одна мысль обо всем этом заставляет содрогаться. Слова о нем будут выглядеть отвратительной разнаряженной уродины. Он представлял себе вытянутые в насмешливые улыбки рты слушателей. Не в силах спокойно усидеть на месте, Дюмпейнар в оставшееся до лекции время решил досконально разъяснить молодым устроителям пафос буклета, предназначенного для студентов. Его разъяснения действительно были доскональными. Он без конца вдавался в мелочи, касался самых незначительных деталей и делал это упорно, точно, старательно чистил зёрнышки арахиса, вкладывая в каждое слово всю душу. Молодые люди, которые считали своим долгом проявить любезность к приглашённому лектору, в конце концов пришли в уныние и по одному, по двое стали разбегаться. Через 10 минут не осталось никого. Тогда тот дюмпайнара, чтобы не потратить зря ни секунды, придался дремоте. Ему показалось, что дремал он довольно долго, но взглянув на часы, увидел, что прошло всего несколько минут. Неожиданно раздался звук чьих-то шагов. Шаги на мгновение стыдливо замерли у двери. Но вдруг ручка повернулась и вошёл человек. Это был ничем не примечательный мужчина в серой заурядной одежде. Он выглядел несколько старше молодых строителей лекции, но Дзёмпайнара решил, что это один из них, и не обратил на него особого внимания. Мужчина закрыл за собой дверь, сделал несколько шагов вперёд и, сдвинув колени, преувеличенно вежливо поклонился. Потом сказал слишком уж бойким тоном: Разрешите побеспокоить вас. Оз слушафета Дьемпайнара сообразил, что мужчина не имеет никакого отношения к остроителям, а является одним из тех нахальных слушателей. На каждой лекции таких непременно бывает двое-трое, кто хочет обязательно поговорить с лектором. И резко оборвал его. "Я занят. Мне необходимо обдумать лекцию". Мужчина стыдливо потупился, подавшись вперёд, он большим пальцем правой руки потирал ладонь левой. "Извините, пожалуйста". но я думал, что случай как раз очень подходящий. Я неоднократно искал возможность встретиться с вами, сенсей, но робость мешала. И вот я подумал, сенсей, чем беседовать с вами на глазах этого жалкого сборища, правильнее прийти сюда. Разумеется, у меня даже и в мыслях не было, что вы, сенсей, проявляете недостаточный интерес к нашим проблемам». Правда, некоторое беспокойство в связи с тем, что вы всё ещё находитесь на волне космического бума, возникшего благодаря появлению искусственных спутников Земли, всё же владело мной. Что вы там мелете? Понять ничего не могу. Ни о каких ваших делах и проблемах я никогда не задумывался. Ну ладно, уже оставьте меня. Извините, пожалуйста. И всё же сейчас, когда космический бум пошёл на спад, присутствовать на этом провонявшем уборной сборище Прекратите! Слушать вас надоело. Выйду я к этой аудитории или не выйду это моё дело. Прошу прощения, я совсем в другом смысле. Видите ли, было бы очень хорошо, если бы вы самым серьёзным образом отнеслись к нашему. Послушайте. Дзюмпай Нара тяжело дышал, точно ему перехватило горло. Я не знаю, кто вы такой, но не кажется ли вам, что вот так осуждать лектора просто неприлично? Люди пришли послушать меня, уплатив равную сумму денег. Почему вы один хотите снять пенки? Это же воровство. Возмущённое дыхание Джумпея Нары, точно внутри у него кузнечные мехи, было широко используемым приёмом. Люди обычно приходили в полную растерянность, но теперешний его собеседник особого волнения не выказал. На лице его было написано лишь некоторое смущение. Вы совершенно правы. Прежде всего, мне следовало представиться. Выслушав меня, вы, я думаю, всё поймёте. Но есть кое-какие сложные моменты. Если я вот так вдруг заявлю, кто я, не знаю, сможете ли вы сразу осознать сказанное. Пашло это будет не просто даже для вас, сенсей, что уж говорить о других. Сколько бы я ни объяснял, нет никаких надежд, что хоть что-то будет понято. Но вы, человек столь увлечённый космосом, Сможете мне, кажется, понять, если только я как следует всё объясню. Более того, должны понять. Вы, сенсей, единственная моя надежда. Дзимпей Нара забеспокоился и стал украдкой посматривать на дверь. Чёрт подери, куда подевались эти студенты? В хорошую передрягу он попал, ну и тип. Сначала вроде бы не показался ему ненормальным, но теперь ясно шизофрения. И цвет лица ужасный, взгляд Слишком длинная шея, покатые плечи, ключицы торчат. По классификации Кречмеля явный тип шизофреника. Знаю на это сразу, просто бы не стал разговаривать, ведь чем настойчивее он возражает, тем больше доставляет тому удовольствия. Ему следовало бы молчать либо просто выйти из комнаты. Ну, конечно, больной пришёл на эту по-дурацки организованную лекцию и так разошёлся. В общем, беда не приходит одна. После недолгого молчания мужчина, понизив голос, сказал нерешительно. «Извините, вы не поверите, сенсей. Ну да будь что будет. Я все же решил сказать. По правде говоря, я марсианин». Дзюм Пайнара бросил на него взгляд полный ужаса. Вид и в самом деле странный впал, и грудь, и спина. Глядя на грудь, трудно было удержаться от смеха. А вид со спины вызывал страх, даже мурашки по коже пробегали. Но, ну, конечно, он отличался от обыкновенного человека. Но лицо точно как у японца. То, что он считает себя мрысянином, просто комично. И вместе с тем, в самом факте, что этот комичный тип удостоил его своим доверием, чувствовалось нечто зловещее. С ужасом представляя себе, что будет, когда студенты вернутся, Дюмпайнар думал лишь о том, что он должен сохранять достоинство. Не забывать, что он писатель. Нет, он не тот человек, которого можно обвести вокруг пальца детскими побасенками. Попадись он на такую удочку, каким бы он выглядел дураком. Нужно, чтобы этот человек ясно всё осознал. Дюмпайнар был не в силах удержать кипевшее в нём возмущение. глядя на ножку стола, он насмешливо сморщил нос и выпалил одним духом: Марсианин, марсианин. Хватит болтать глупости. На Марсе таких высокоразвитых животных, как вы, не существует. Это с полной определённостью доказано наукой. Вы же являетесь в общем животным, правильно? Следовательно, не можете быть марсианином. Ваш трюк несколько устарел. Время Уэлса миновали. «Марс — слишком холодная планета, на ней нет ни воды, ни кислорода, он напоминает пустыню, вознесенную на двадцать тысяч метров над уровнем моря. Расти там может лишь мох или плесень». «Совершенно верно, вы прекрасно осведомлены». «Не иронизируйте, даже пренебрежение должно иметь границы». «Да, вы абсолютно правы. В том смысле, в каком вы говорите, я, конечно, не марсианин». «Но белые, прибывшие из Европы, стали американцами, и в аналогичном смысле я, несомненно, марсианин». «Понял. В марсианской ассоциации вы купили участок на Марсе, но ведь это...» «Ничего подобного. Вы ведь пошутили, и я на вас не в обиде?» «Нет, наше правительство не собирается признавать такого рода сделки. А коль скоро правительство не признает, они считаются недействительными». Вот как. Значит, вы чиновник марсианского правительства. Нет, я не чиновник. Не чиновник, но тем не менее, как член экспедиционного отряда, подчиняющегося непосредственно правительству, уполномочен вести переговоры с землянами. А, следовательно, с вашего разрешения будет создана новая компания, и опять начнётся продажа участков на Марсе. Однако, мне кажется, вы ошиблись адресом. Заблуждаетесь, сенсей. Патетические нотки застряли в его горле. Я в самом деле марсианин. Я принадлежу к народу, который в давние времена переселился на Марс с другой планеты и поныне живёт там. Хватит болтать глупости. Вы же обыкновенный японец. Именно в этом, сенсей, именно в этом состоит проблема. Мужчина впервые изменил позу и тонкими длинными пальцами опёрся об угол стола. Мои марсиане тоже ломали голову над этой проблемой. Когда даже наконец нам стало ясно, что посещение Земли возможно, мы сочли, что внешнее сходство с землянами послужит нашему сближению. Но поразкинув мозгами, пришли к выводу: "Нет, именно оно станет роковым препятствием. Понимаете? Как мы, прибыв на Землю, сможем доказать, что являемся марсианами?" Вы сами только что убедились, что это невозможно. Я не могу доказать, что не являюсь землянином, и значит, мне никому не удастся убедить в том, что я марсианин. Дземпайнаро почувствовал, что им овладело любопытство. Разумеется, то, что он услышал, было остроумной софистикой не более. Однако для обновления своего буклета этот случай можно прекрасно использовать. Его можно использовать и как вступление к лекции. Да. «Да, ваш довод весьма интересен, но если бы вы и в самом деле были марсианином, то, я думаю, смогли бы назвать какие-нибудь характерные детали. Ну, например, показать корабль, на котором прибыли, специфические предметы, отсутствующие на земле». «Совершенно верно. Мы тоже об этом думали. Нельзя сказать, что специфические предметы вовсе отсутствуют». Специфические условия требуют специфической одежды. Что же касается специфических особенностей нашего корабля, нет, они настолько специфичны, что назвав их, можно только испортить всё дело. Видите ли, он представляет собой не материальный объект, а некий процесс, другими словами, некое состояние энергии. Как бы это лучше объяснить, я не учёный, не специалист и не смогу, как следует сформулировать. Но, скажем так, материю можно превратить в энергию. Это позволяло осуществить даже древняя техника. Однако обратный процесс, превращение энергии в материю, весьма сложен. В самом общем виде вы земляне тоже сделали в этой области некоторые успехи. Однако техника моментального воспроизведения материального объекта сложной конструкции вам пока ещё недоступна. А мы научились это делать очень давно. У нас подобная теория называется фазовая физика. Когда она была открыта до техники превращения материи в энергию и последующего воспроизведения материи в одном месте, оставался всего лишь шаг. Её использование превратилось в могучее оружие. Подумайте, и вы поймёте, что произойдёт, если в материальном теле даже на мгновение появится другое материальное тело. Например, представьте себе, что произойдёт, если мы вдруг поместим внутрь Земли одну из наших лун, не дай бог, или Фобос. Не пройдёт и 5 секунд, как земной шар разлетится на мелкие кусочки. Нет, это не шутка. Правда, осуществлять эту дурацкую затею мы не собираемся. К счастью, таких образований, как государство, на Марсе теперь не существует, и в связи с этим все мирное правительство. Да, пожалуй, это можно назвать именно так. Видите ли, наша история значительно более древняя, чем история Земли, в связи с этим Хитайцы собеседника сумасшедшим 50-х годов, то есть сумасшедшим космической эры, Дзюмпайнара всё же не мог совладать с любопытством. Прекрасно, и поэтому таким образом, используя выработанную нами технику, удалось добиться стремительного развития новых средств сообщения. Разумеется, сначала перемещались неодушевлённые предметы, прежде всего осуществлялась транспортировка различных товаров. Но в скором времени стало возможным перемещение и одушевленных предметов. По времени перемещение неодушевленных и одушевленных предметов отличается весьма незначительно, но станции для них должны быть разные. И эти два вида станций покрыли буквально всю страну. Теперь стало возможным в течение секунды совершить путешествие сколь угодно большой дальности. На станциях, используемых для путешествий, в несколько рядов установлены кабины, напоминающие здешние телефонные. Назвав пункт назначения, нужно войти в указанную кабину, нажать кнопку, и в следующую же секунду оказываешься в конечной точке путешествия. Дальнейшие исследования позволили таким же способом достигать и других планет. Трудность заключается лишь в том, что невозможно построить станцию в пункте назначения и предусмотреть меры, которые бы позволили избежать вероятных столкновений. Можно, конечно, вычислить соответствующий пункт на поверхности земного шара, Видимо, удастся избежать того, что ноги до колен уйдя в землю, коснутся мины и от взрыва человек превратится в кровавое месиво. Но ну а что если в точке назначения гуляет собака? Такое вполне возможно. Тогда мгновенно произойдёт реакция синтеза ядер. Предусмотреть подобные случайности немыслимо. Поэтому мы выбрали центр школьного двора ночью. В общем, приняли все возможные меры предосторожности, но, тем не менее, для всех, кто отправлялся сюда, путешествие было связано со смертельной опасностью. Нам было по-настоящему страшно. А вдруг на этот раз не сойдет благополучие? От одной этой мысли я весь покрывался потом, будто меня окунули в воду. «Да, действительно, в таком случае корабль действительно продемонстрировать не удастся. А мне пришла в голову хорошая мысль... Вы ведь можете этим же способом вернуться назад? Конечно, могу. Каждый 400-й день меня встречают в том месте, где я приземлился. 400-й день? Да. Такой срок установлен в связи с разницей между вращением планеты вокруг собственной оси и вокруг солнца. Но в том месте, я полагаю, нет никакой станции и нет кнопки, которую вы могли бы нажать. Нет. Ну, вы, возможно, сочтёте это странным, но если точка заранее определена, обратное перемещение с неё одушевлённых предметов может быть осуществлено и без станции. Поскольку неодушевлённые предметы примитивнее одушевлённых, может показаться, что с ними всё проще. На деле же наоборот. Без станции не только невозможно их обратное перемещение, но и прямое перемещение может вызвать отклонение от намеченного пункта на величину прямо пропорциональную квадрату расстояния. Досконально причина этого мне неизвестна, но, кажется, одушевленные предметы обладают энергией, способной направлять перемещение словно по рельсам. — И именно поэтому вы не захватили с собой специфические неодушевленные предметы, существующие на Марсе. — Совершенно верно. Хотелось свести возможную опасность до минимума. — Однако... Губы ДМПН, которые обычно, когда он нервничал, сжимались и вытягивались вперёд, теперь растянулись в ехидную улыбку. Что вы скажете о одушевлённых предметах? Например, о марсианских собаках или птицах? Мужчина растерянно опустил глаза и кивнул. Я в затруднении. Мой рассказ покажется слишком уж гладким. В самом деле, почему у меня всё выходит так гладко? Честно говоря, ни собак, ни птиц на Марсе нет. Когда наши предки переселялись на Марс, никаких животных они с собой не взяли. Туда прибыли только люди. Видите ли, они смогли искусственно синтезировать белок. Ну, хорошо. А фотографии, изображения уж что-то вы должны были захватить с собой. Пейзаж, строения, сценки из жизни. Разумеется, фотобумагу нам делают из минерального волокна. Так что фотокарточка представляет собой тоже предмет неорганический, неодушевлённый. Однако он лёгкий, и если направить фотокарточку в воздушное пространство над землёй, она самым естественным образом упадёт вниз, никакой опасности она собой не представляет. Таким способом было отправлено несколько десятков фотографий. Их, наверное, развеяло ветром, и они попали в чьи-нибудь руки. Дальнейшая их судьба мне неизвестна, но не исключено, что когда-то их стали здесь широко распространять, как воображаемые картины Марса, от естественного пейзажа до куполообразных городов, так что если бы они были со мной, это ничего бы не изменило. Наши фотографии выглядели бы как кадры диснеевских кинофильмов и вызывали бы только скептические улыбки. Какой в этом смысл?» Дюмпайнара зло смотрел на собеседника, но голос его звучал почти нежно. Но когда-нибудь вас отсюда заберут? Когда же? Неужели ждать ещё целых 400 дней? Нет, день этот наступает в самое ближайшее время. Может быть, ему это показалось? В обращённых вверх глазах мужчины появилось выражение мольбы. Джемпайнар непроизвольно рассмеялся. В таком случае всё в порядке, правда? Можно пригласить корреспондентов и продемонстрировать, как вы отбываете. Мне бы и самому хотелось присутствовать при этом, если вы, конечно, не возражаете. В назначенное время вы внезапно исчезаете с центра школьного двора, а вдали сверкает красная звезда. И вот тогда-то уже никто не усомнится в том, что вы марсианин. Ничего не выйдет, подавшись вперёд, резко заявил мужчина. Пока я не выполню свою миссию, О возвращении не может быть и речи. Приземление связано с колоссальной опасностью и осуществляется крайне редко. У нас, находящихся сейчас здесь на Земле, нет иной цели, кроме как выполнить свою миссию. Вы без конца твердите «миссия, миссия». В чем она состоит, эта ваша миссия? «Найти авторитетного жителя Земли, который признает, что я марсианин». «Ну, хорошо, найдете. А потом...» Есть делотиз него, организатора движения за строительство на земле станции для развития торговли между нашими планетами. Если он хотя бы раз посетит Марс, увидит всё своими глазами и представит свой доклад правительству, переговоры будут значительно облегчены. Каких же расходов потребует строительство подобных станций? Трудно сказать. Что-нибудь в пределах 5 миллиардов йен? Дземпайнара непроизвольно наклонил голову. Нет, он не сумасшедший, а обыкновенный жулик, который хочет обвести его вокруг пальца. В таком случае злонамеренность его переходит все границы. Столь сложную махинацию затеял ради того, чтобы выставить его на посмешище, на это способен лишь человек, который его люто ненавидит. Но он не помнит за собой ничего такого, за что бы его можно было так ненавидеть. А может быть, всё-таки сумасшедший? Если и сумасшедший, то слишком уж аккуратно скраённый. Нет, постой, если он и в самом деле сумасшедший, то можно использовать всё услышанное от него в том виде, в каком он излагал. И если материал действительно удастся использовать, то сегодняшнее дурацкое происшествие сослужит полезную службу. А не рассказать ли об этом прямо сейчас на лекции? Немного иронии, и будет совсем неплохо, и назвать рассказ «Псевдо-марсианин». Не слишком ли просто? А может быть так? Логика в ящике? Нет, слишком высокопарно. Нужно будет что-нибудь придумать. Мужчина зашептал, точно размышлял вслух. Сенсей, вы меня не покинете? Послушайте, скажите мне честно, кто вы? Разве я не говорил, я марсианин? Прошло вас верьте мне. У меня вся надежда на вас. Вы же верите в существование марсиан. Да разве я сам не марсианин? Очень прошу вас, не покидайте меня, пожалуйста. Не покидать вас? Прямо сейчас можно будет отправиться на Марс, буквально через 30 минут. А упустить эту возможность значит ждать ещё 400 дней. А я безумно устал. На земном шаре такая огромная гравитация. Даже когда просто стоишь, и то очень устаёшь. Прошу вас, давайте отправимся вместе. Перестаньте хулиганить. Отбросив руку мужчины, пытавшегося схватить его за рукав, Дземпайнару вскочил с дивана. Сердце захлебнулось и, казалось, перестало биться. Простите, я не собираюсь принуждать вас, но попытайтесь представить себе, как горько мне, марсианину, если я не в силах доказать, что я марсианин. Словами это не передать, а моё желание принудить вас. Вы сами виноваты, Сансэй, не верите мне. Вот я и пытаюсь принудить вас. Уходите и не болтайте глупостей. Очень прошу вас. Уходите же. Я прекрасно понимаю, сколь опасно принуждение. До сих пор землю посетили 38 марсиан. Семерым мне удалось приземлиться, и они взорвались. Можете узнать в управлении пожарной охраны, там эти случаи зарегистрированы как взрывы и пожары, возникшие по неизвестным причинам. Остальные тридцать один, измученные непосильным единоборством, в конце концов, стали принуждать некоторых людей отправиться с ними на Марс. Всех их арестовала полиция и поместила в психиатрические лечебницы. Я тридцать второй марсианин, благополучно достигший Земли. Мои предшественники строго наказывали мне ни в коем случае не отказываться от своей миссии. Будь терпелив, даже отчаявшись не прибегай к принуждению. Но у меня лопнуло терпение. Мне всё сточертело. Но ведь вы, сенсей, обладаете таким богатым воображением, я верю, вы меня не покинете. Оставьте меня в покое, иначе плохо вам будет. Нет, я уверен, вы ничего со мной не сделаете. Вы же сенсей. Друг космических пришельцев прошу вас. Неужели у меня единственный выход насильно взять вас с собой? Неужели мне придется усыпить вас? Я надеюсь, вы не собираетесь отправить меня в психиатрическую лечебницу. Нет, вы этого не сделаете. А все эти подлецы — обыкновенные черви, ползающие по земле. Тридцать один мой предшественник, которых заперли в психиатрические лечебницы, не смогли найти настоящих людей. Им встретились лишь черви. Но мне, мне повезло. Я увидел вас, сенсей. Вы согласны лететь со мной? Дзюмпай Нара силой отбросил мужчину, который, может быть, от того, что земное притяжение, в два раза превышавшее марсианское, оказалось для него слишком большим, неловко тяжёлой походкой приблизился к нему, вытянув перед собой руки, а сам выскочил в коридор. Сенсей, подождите, слышал он за собой крики и топот ботинок, стремительно несясь по коридору к лестнице, ведущей на сцену. Там студенты, прислонившись к стене, смотрели фильм. Им и в голову не пришло, что крики Дзюмпея Нары были криками о помощи. В страхе они, словно паучки, разбежались так проворно, что Дзюмпея Нара даже не смог определить, куда все скрылись. Точно во сне он поднялся по лестнице и оказался перед экраном, на котором, вращаясь вокруг своей оси, медленно покидал космическую станцию, отправляющийся на Марс космический корабль. Тень мужчины поглотила корабль. Отойдите, раздались крики из зала. И тут же из зала послышался голос марсианина. Сенсей, прошу вас. Дзёмпайнарам в панике спрыгнул со сцены. В темноте студенты с криками вскакивали со своих мест, а он со всех ног мчался к выходу в конце зала. Ему казалось, что его преследуют. В зале поднялась суматоха, студенты не понимали, что происходит, но шум заглушали могучие заключительные аккорды музыки. направлявшийся к Марсу рейсовый корабль, летел в космическом пространстве. Вбежав в канцелярию, Дзюмпейнара, не говоря ни слова, схватил телефонную трубку и позвонил в полицию. «Немедленно приезжайте! Здесь сумасшедший! Буянит!» Через десять минут прибыли полицейские. Они взяли под руки самозваного марсианина, разыскивавшего повсюду Дзюмпейнару, и, подняв точно ребенка, посадили в белую машину с решетками. Нземпайнара, наблюдавший за всем из маленького окна канцелярии, вдруг подумал: а что если он настоящий мерсянин? И ему стало не по себе. Словно глаза разъехались в стороны, а голова раздулась до размеров трёхметрового шара. Нужно ли объяснять, почему в тот вечер лекция его была столь сумбурной, что никто ничего не смог понять? Однако после лекции лицо Дюмпэнары выглядело просветлённым. Наверное, потому что он придумал наконец название для своего рассказа Космический безумец. И это примирило его с неудачной лекцией.